Глава 8. Любопытство кошку сгубило, а мне бы не хотелось повторять судьбу незадачливого животного, поэтому долго взвешивала все за и против встречи с виконтом и спрашивала себя, а может, мной руководит оно самое? Любопытство? Нет, не только. Напоминала себе, что в моей ситуации нужна любая информация, а кто может быть лучшим ее источником, чем влюбленный мужчина? Осталось выяснить, насколько он влюблен и насколько могу ему доверять. Обедала я в одиночестве. Мой супруг куда-то запропастился. По крайней мере, с самого утра не попадался мне на глаза. Устал от моего общества? Быстро же он сдулся. Хотя после ситуации с Лансом я бы ему посоветовала скрываться подольше. Не то чтобы была обижена на океана. У всех бывают такие ненормальные друзья. Но все-таки сердце грызла мысль, что он мог воспользоваться ситуацией. И не хотелось краснеть за завилку. «Госпожа, пора!» После обеда шепнула совушка. Я с независимым видом вышла из комнаты. «А что тут такого? В библиотеку иду. Или замужней женщине уже и почитать нельзя?» Отметила, как на меня косятся стражники. «Так, словно вот-вот попытаюсь бежать. Что-то среди них не видно сурка. Надеюсь, бедолага в порядке. Не хотелось бы становиться причиной чьих-то неприятностей». Совушка шла чуть впереди. Чем ближе мы подходили к библиотеке, тем сильнее рокотало сердце. «Чего ждать? Во что я ввязалась?» Понятия не имея, что происходило между Рианией и Виконтом. «Как себя вести?» Наконец мы остановились перед закрытой дверью. «Жди здесь!» — громко приказала Совушки на случай, если кто услышит, и, дрогнувшей рукой, нажала на дверную ручку. Внутри пахло книгами. Самый лучший запах на земле. Я всегда любила читать. Сначала бумажные версии, потом купила ридер. Но никакая электронная книга не сравнится с ощущением шершавых страниц под пальцами. Волшебство, да и только. Не успела я как следует насладиться ощущениями, как от дальних шкафов отделилась тень. «Реания, вы пришли!» — проговорил приятный голос. Виконт вышел на свет. Высокий, широкоплечий, короткие светлые волосы были тщательно уложены, а глаза бездонные, синие. Уверенно у Виконта отбоя не было от женщин. Не кстати вспомнилось другое высказывание. «Полюбить так королеву, проиграть так миллион». Вот и Виконт Эдеон Рассель, если правильно запомнил имя, видимо, решил не мелочиться и завоевать сердце будущей правительницы. «Добрый день, Эдеонт!» остановила свой выбор на холодной вежливости. «Мне передали вашу просьбу о встрече». и «Я безумно счастлив, что вы согласились». Красавчик упал на колено и попытался облобызать руку, но я поспешно взяла с полки первую попавшуюся книгу. «О, давно хотела прочесть». Сделала большие глаза. «Хорошо, что она мне попалась». «Реания, вы сердитесь?» — за могильным голосом спросил Виконт. «Сержусь?» — продолжала разыгрывать дурочку. «С чего бы это?» Я рада, что вы вернулись. Жаль, не попали на свадьбу. Вы ведь знакомы с моим мужем. Да как-то не приходилось, — пробормотал Эдуон. Тогда представлю вас друг другу. Риания, вы так жестоки. Меня начала раздражать манерность этого субъекта. Странный у принцессы вкус. Отвергнуть Риана, несмотря на все слухи, и отдать свое сердце вот этому артисту. Да я бы на него и не глянула, если бы не обстоятельства. Что ж, помолчим и позволим Виконту высказать все, что у него на уме. Вы больше не любите меня? Базопил Дон. Я молчала. Рианя, я никак не мог помешать вашему браку. Продолжала молчать. Риа, скажите хоть слово, молю вас. А вот теперь Виконт занервничал. Да, я уехал в самый неподходящий момент, но не по своей воле, Риа. Или вы бы предпочли, чтобы я погиб на войне с Кианелом, как и ваш брат? Вот. А теперь истинный мотив. Виконта закосил от армии, как сказали бы на земле. Главное — держать язык за зубами в реальности, иначе сразу поймут, что я далеко не принцесса. «Я не виню вас, Эдуон», — соизволила ответить. «Но я замужняя женщина, и теперь не могу с вами видеться. Мне приятно знать, что ваши чувства ко мне остались прежними, но нам лучше забыть о существовании друг друга». «Я не смогу». Виконт глядел на меня глазами побитого пёсика. «Ой, господин кианел Послышался нарочито громкий голос совушки. «А госпожа приказала мне быть тут, пока она выберет книгу». «Я уйду через другую дверь», — прошептал Эдуон и быстро скрылся за стеллажами. «Надо же, Киан, как чувствовал, но я задала Виконту не все вопросы. Это плохо, потому что видеться с ним снова не хочется». Риане, Мой муж замер на пороге. «А, пропажа нашлась», — улыбнулась я. «Что-то ты не торопишься пожелать жене доброго утра, хотя теперь уже дня». «Я был на военном совете», — нахмурился Киан. «Не успел жениться, а уже какие-то сражения. Мужчины». Вздохнула я. Видимо, еще не вышла из роли после разговора с виконтом, хотя как раз с Кианом мне хотелось быть самой собой. «Рия, война не закончена», — попытался возразить муж. «Так значит, на завоевании моей руки и сердца Киан не остановился». «И что дальше?» — спросила я. «Доверен до сих пор сопротивляется. Возможно, в ближайшие дни мне придется вернуться на поле боя». «Доверен, ты что? Или кто?» А потом дошло главное. Киан собрался на войну. «Только попробуй». Прошипела я. — Чтобы потом говорили, что из меня такая хорошая жена, что муж в первые же дни предпочел сбежать на войну? Нет, Киан, так не пойдет. Реаня, тебе-то какая разница? Ты все равно против нашего брака. Кажется, мне удалось удивить Кианелла. Против, — кивнула я. И против, чтобы ты рисковал жизнью. Ты принц или кто? У вас что, других полководцев нет? Есть. Киан выглядел растерянным. Вот решен вопрос. А теперь помоги мне найти книгу. Хочу прочесть что-нибудь по истории или географии. На науку потянула. В глазах мужа читался вопрос, но я не торопилась на него отвечать. Вместо этого прошла вдоль полок, оценила разнообразие литературы. Библиотека поражала. В который раз порадовалась, что хоть мне и не досталась память Реании, зато я понимала местный язык и могла на нём читать. Чувствовала пристальный взгляд в спину. Ян следил за моими передвижениями. Молча. Хоть бы слово сказал. Но тот взгляд зацепился за нужную мне книгу «Великая история королевства Санария от истоков до наших дней». Потащила крышок на себя. Что-то треснуло, и шкаф опасно накренился. Прежде чем успела осознать опасность, меня подхватили как ребёнка и убрали из зоны поражения. Старинный шкаф рухнул. Книги в тяжёлых обложках, украшенных камнями и металлом, попадали на пол. «Не вытащи меня, Киан, испугом бы не отделалась». Запоздалый страх дрожью прошёл по телу. Я всхлипнула. «Тише!» Муж осторожно прижал меня к груди и провел рукой по волосам. Все обошлось, все хорошо. Библиотекаря прикажу повесить. И где его носят? Не надо никого вешать, отшатнулась от Киана. Шкаф старый, а библиотекарь не провидец. Но удивленно уставился на меня муж. Сам сказал, все обошлось, и я целая и невредимая. Шкаф починят, книги соберут. А я хотела взять вот эту. Подняла с пола понравившийся томик. Идем, пусть тут приберутся. Мы вышли в коридор. Совушка присела в реверансе, но Киан знаком приказал ей уйти. Про себя отметила, что он выглядит усталым. Видимо, совет дался супругу нелегко. Что тут сказать? Бывает. Когда у нас на работе проводились совещания, я тоже чувствовала себя, словно выжатый лимон. А знаешь, мне бы хотелось прогуляться по городу, намекнула Киану. Зима, кругом красиво. Без меня не поедешь. Тут же насупился он. А кто говорит, что без тебя? С тобой? Ну, так как? Хорошо, кивнул Кианелл. «Только не сегодня. Скоро стемнеет. Нечего тебе делать за пределами дворца в темное время суток. Если не передумаешь, можем прогуляться завтра. Я перенесу встречи с утра на вечер». «Какие мы добрые! Даже встречи перенесет. Может, его вилка так впечатлила, и теперь Киан твердо решил мне не перечить? Завтра так завтра. Решила, что на сегодня хватит переживаний. Какие у нас планы на остаток дня? Третий завершающий бал и провода гостей». Нахмурился Киан. «Уже вижу, что ты не горишь желанием туда идти. Прости придется, хотя бы на бал, а провожу всех сам». «Ладно, лучше такие уступки, чем никаких». Мы остановились перед дверью моей гостиной. У Киана, я так подозревала, была своя. «Нет, надо срочно изучить замок, хотя бы просто побродить по комнатам. Но сначала пусть разъедутся гости, иначе будет слишком много вопросов». «Кстати, о вопросах. Киан, хотела тебя спросить кое о чем личном». Распахнула дверь, приглашая принца внутрь. так сказать, без лишних ушей. Почему никто из твоей семьи не присутствовал на нашей свадьбе?» Янелл помрачнел. Как бы он не пытался это скрыть, я все равно заметила, что-то тут нечисто. Отец был против этого брака. Наконец, решился он. Но ты не беспокойся, он смирится. Когда приедем в Васт, проведем еще одну церемонию для жителей моего королевства. «Кто сказал, что я поеду с тобой?» Ляпнула, не подумав. Но мне, правда, надо остаться. Ведь Макс, скорее всего, где-то здесь. Или... Риания? рявкнул Кианелл. «Нравится тебе это или нет? Ты моя жена, и останешься ею, пока нас не разлучит смерть. Хочешь — смирись, хочешь — нет, но рано или поздно ты поймешь, что ничего не изменить. Я твой муж. Навеки». Такой-то он задел, хоть и понимала, что сама виновата. «Вообще-то я не это имела в виду», — гаркнула в ответ. «Но ты же не желаешь меня слушать?» «Как я могу тебя слушать, если ты воспринимаешь каждое мое слово или действие в штыки?» — не унимался Киан. «Ах так!» Злость волной разлилась по телу. «Уходи. Никакого бала, С гостями попрощаешься сам. И чтобы ноги твоей в моей комнате не было, иначе вилка покажется малейшей из бед». Кианал схватил меня за руки и больно сжал. Кажется, я переборщила, но и отступать не привыкла. «Слушай сюда», — словно змей прошипел он. «Сегодня я уйду, но терпеть унижение от собственной жены не намерен. Еще одна такая выходка, и разговаривать мы будем по-другому. Жена — не собственность». ответила спокойно, глядя мужу в глаза. «Я не боюсь твоих угроз. А будешь упорствовать, пожалеешь ты, а не я. Уходи!» Дверь хлопнула так, что зазвенели стекла в окнах. Я обессиленно опустилась в кресло. Голова кружилась от пережитых волнений. Сначала виконт, потом шкаф, потом киан. Слишком много впечатлений на один день. Надо было остановиться, подумать, принять решение. И единственное, до чего могла додуматься — бежать. Сегодня, пока киан будет занят гостями, можно спрятаться в чьей-то карете. «Главное, выскользнуть из замка незамеченной. Но кто может мне помочь?» Нам приходило только одно имя. «Совушка!» — позвала я. «Да, госпожа!» — верная служанка тут же появилась в комнате и склонилась передо мной. «Мне нужна твоя помощь, милая!» Я старалась казаться беззаботной. «Видишь ли, мы с Виконтом немного повздорили, и, кажется, друг друга не поняли. Хочу сделать ему сюрприз вечером». «Ой, как романтично, госпожа!» — совушка захлопала в ладоши. «Но за мной следят. Тебе придется отвлечь стражу и одолжить мне свою одежду. «Одно из моих платьев, госпожа?» Округлились глаза девушки. «Да. Взамен можешь взять любое из моих. И как можно дольше, отвечая всем, что я устала и сплю, вернусь после полуночи». «Конечно, госпожа», — закивала служанка. «Все, что пожелаете. Я так рада, что у вас с Виконтом все наладится. Вы очень красивая пара, и господин Рассел любит вас». «Ага, любит. Как же. Титул мой ему приглянулся. Метит на должность фаворита. Но свои мысли пришлось оставить при себе». Я отослала совушку, а сама пыталась придумать, что же мне делать. Вариант с чужой каретой казался самым заманчивым — спрятаться среди сундуков. А если заметят, придётся оправдываться. Сколько шума будет, но не идти же через ворота, право слово. Хотя главное — выйти из здания. В дворе сориентируюсь. И прощай, Кианелл.